Третья дорожка первой кассеты. Младший поэт без сомнения сочувственно прислушивался к призывам старшего. Современник Филипп Газиасон вспоминает Мандельштама, высокого молодого человека с очень еврейским бледным лицом и огромным кадыком, на лекции Вячеслава Иванова «От канта к крупу», исполненный ура патриотизма невысокого стиля. Но и все другие перечисленные варианты Мандельштам также примерил на себя. Призыву он не подлежал, по причине сердечной остынии. Тем не менее, в конце декабря 1914 года поэт уехал в Варшаву, где по протекции члена цеха поэтов Кузьмина Караваева, назначенного уполномоченным санитарного поезда, Мандельштам надеялся получить место военного санитара. Может быть, побудительным мотивом к этому шагу послужило опубликование в декабрьском номере нового журнала для всех за 1914 год «Записок санитара-добровольца». еще одного участника цеха, Николая Бруни. 25 декабря 1914 года Сергей Каблуков записывал в своем дневнике. «19-го он приехал ко мне внезапно, чтобы объявить о своем решении и проститься. Я начал с того, что нещадно изругал его последними словами, ибо истерику иначе не одолеешь. Однако его истерика оказалась упрямой. Надеяться, что его не густили в Варшаву, не приходится». Но можно думать, что он, как несомненно умный человек, на месте увидит, что ему не быть санитаром, и скоро вернется к своим обычным занятиям, и вернется, бог даст, здоровым и невредимым. Уезжая 21 декабря, он по телефону прощался со мною и просил материальной помощи. Я, пусть это жестоко, отказался на отрез. Каблуков рассчитал все правильно. Уже к 5 января 1915 года Мандельштам вернулся в Петербург, По не слишком достоверным сведениям, в Варшаве отчаявшийся поэт предпринял попытку самоубийства. Оставшиеся два года мировой войны он сотрудничает в Союзе городов, вспомогательной военной организации либерального характера. Политической риторике, в духе любимого им Тютчева, Мандельштам в первые месяцы войны тоже отдал щедрую дань. Так, создавая свое дебютное военное стихотворение «Европа», Он стремился показать карту боевых действий как бы с высоты птичьего полета, приглашая читателя вглядеться в причудливые очертания Испании и Италии, полюбоваться нежно-салатовой окраской болотистой Польши. Завоевателей исконная земля, Европа в рубище священного союза, пита Испании, Италии медуза и Польша нежная, где нету короля. Стихотворение «В белом раю лежит богатырь», писавшаяся накануне злополучной поездки поэта в Варшаву, сконцентрировала в себе рекордное для раннего Мандельштама количество официозно-православных формул и образов. Влияние Константина Леонтьева, которым Мандельштам зачитывался как раз в 14 году. «В белом раю лежит богатырь, пахарь войны, пожилой мужик, в серых глазах мировая ширь, великорусский державный лик. Разве Россия не белый рай и не веселые наши сны?» «Радуйся, ратник, не умирай, внуки и правнуки спасены». А в стихотворении Мандельштама, поводом к написанию которого послужило миролюбивое послание Папы Бенедикта XV ко всем воюющим народам, на первый план выступила католическая римская тема. «Есть обитаемая духом свобода, избранных удел дел, орлинным зрением, дивным слухом священник римский уцелел, и голубь не боится грома, которым церковь говорит». В апостольском созвучии «Рома» он только сердце веселит. Я повторяю это имя под вечным куполом небес, Хоть говоривший мне о Риме в священном сумраке исчез. В последней строфе этого стихотворения речь, по всей видимости, идет о Чаадаеве, по праву русского человека, вступившего на священную почву традиции, с которой он не был связан преемственностью, как писал Мандельштам в статье «Петр Чаадаев 1914 года». В авторе философических писем Мандельштам вслед за Гершензоном увидел едва ли не единственного русского представителя римского католического универсализма. Мандельштамовское определение из биографической справки Казмина. Чаадаев поразил воображение поэта в первую очередь сознательным, волевым подчинением всей своей жизни, стремлению преобразить управляющей личностью российского человека хаос в архитектурно структурированный космос. «Россия в глазах Чаадаева принадлежала еще вся к неорганизованному миру», – писал Мандельштам. Он сам был плоть от плоти этой России и посмотрел на себя, как на сырой материал. Результаты получились удивительные. Идея организовала его личность, не только ум, дала этой личности строй, архитектуру, подчинила ее себе всю без остатка и в награду за абсолютное подчинение подарила ей абсолютную свободу. Можно почти не сомневаться в том, что приведенная характеристика личности Чаодаева составляла жизненная кредо Мандельштама Акмииста. Весьма показательные обстоятельства в программном мандельштамовском стихотворении «Посох» 14 -го года без труда отыскиваются многочисленные текстуальные переклички со статьей «Петр Чаодаев», и это позволяет предположить, что «я, посоха, это Чаодаев». Однако тот читатель, который был с текстом статьи знаком имел все основания отождествить лирического героя стихотворения с самим Мандельштамом. А новозаветная символика, использованная в стихотворении так же, как описанная в нем биографическая ситуация, прежде чем себя нашел, провоцирует вспомнить о ключевой для протестантизма и для христианства в целом фигуре апостола Павла. «Посох мой, моя свобода, сердцевина бытия, Скоро истинный народа станет истина моя? Я земле не поклонился, — прежде чем себя нашел, посох взял, развеселился и в далекий Рим пошел. А снега на черных пашнях не растают никогда, и печаль моих домашних мне по-прежнему чужда. Снег растает на утесах, солнцем истины полим. Прав народ, вручивший посох мне, увидевшему Рим. Другой постоянный мандельштамовский собеседник этого времени — Пушкин. К нему у мандельштама было какое-то небывалое, почти грозное отношение — свидетельствовала Анна Ахматова. Иногда, впрочем, поэт решался вступать со своим великим предшественником в заочный спор. Так Пушкин, читая статью Вяземского о жизни и сочинениях Озерова, в раздражении зачеркнул его фразу о том, что озеровские трагедии стали «зарею нового дня» на русском театре. Мандельштам в финале своего стихотворения «Есть ценности незыблемая скала» -го года демонстративно восстановил эту фразу в ее правах. и для меня явление Озерова – последний луч трагической зари». Трогательную сцену, относящуюся к более позднему периоду, к февралю 1921 года, описывает Надежда Павлович. Исаакиевский собор тогда функционировал, там церковь была, и Мандельштам придумал, что мы пойдем сейчас служить панихиду по Пушкину. И он раздавал нам свечи. «Я никогда не забуду, как он держался». в соответствии с обстоятельством, когда свечки эти раздавал. Увлечению Мандельштама католическим Римом предшествовало его погружение в античный Рим, чью литературу и культуру поэт изучал в Петербургском университете, куда мы попадали, пройдя почти весь длинный коридор здания двенадцати коллегий и где служитель Михаил почивал нас стаканом чая со сладкой булкой. Из воспоминаний мандельштамовского соученика Владимира Вейдли. «Примерным студентом Мандельштам не был». Университетскую программу он осваивал рывками, как правило, почти совпадавшими с датой сдачи, а чаще – пересдачи, очередного зачета или экзамена. Летом 1912 года, готовясь к экзамену по греческому языку, Мандельштам воспользовался помощью молодого, но подающего большие надежды филолога Константина Васильевича Мачульского. года жизни 1892-1948. Он приходил на уроки с чудовищным опозданием – совершенно потрясенный открывшимися ему тайнами греческой грамматики. Много лет спустя вспоминал Мачульский. Он взмахивал руками, бегал по комнате и декламировал нараспев склонения и спряжения. Чтение Гомера превращалось в сказочное событие. Наречия, энкликтики, местоимения преследовали его во сне, и он вступал с ними в загадочные личные отношения. Мандельштам не выучил греческого языка, но он отгадал его — проницательно пишет Мочульский, определяя самую суть взаимоотношений поэта с мировой культурой. 25 июля 1913 года постановлением правления Императорского Санкт-Петербургского университета Мандельштам был исключен из числа студентов, как не внесший плату за весну 1913 года. Но уже в августе он направил в университет прошение о разрешении уплатить за весь истекший год, а в сентябре-октябре сдал и пересдал экзамены и зачеты по латинскому языку, логике и творчеству Климана Моро. В итоге поэт университета все-таки не окончил. 18 мая 1917 года он получил университетское выходное свидетельство за номером 1879 за подписью декана исторического факультета Брауна. Имея шесть зачтенных семестров из восьми прослушанных, государственных экзаменов не держал, и полного учебного курса не кончил. И это дало повод многочисленным мемуаристам и критикам прочувствовано рассуждать о Мандельштамовской невозможности сдать хотя бы один университетский экзамен. Владислав Ходосевич. Чтобы понять, насколько точно мифическое жизнеописание непрекаянного поэта соотносится с его подлинной биографией, несколько более подробно рассмотрим один из самых курьезных эпизодов университетской эпопеи Мандельштама, его неудачную попытку сдать экзамен по латинским авторам, предпринятую в конце сентября 1915 года. Для начала приведем обширный отрывок из книги воспоминаний Вениамина Каверина. Юрий Тынянов рассказал мне, как Мандельштам, студент Петербургского университета, сдавал экзамен по классической литературе. Профессор Церетели, подчеркнуто вежливый, носивший цилиндр, что было редкостью в те времена, попросил Мандельштама рассказать об Эсхиле. Подумав, Мандельштам сказал, «Эсхил был религиозен», и замолчал. Наступила длительная пауза, а потом профессор учтиво, без тени иронии, продолжал экзаменовать. «Вы нам сказали очень много, господин студент», — сказал он. «Эсхил был религиозен, это факт, и, в сущности говоря, он не нуждается в доказательствах». но, может быть, вы будете так добры рассказать нам, что писал Исхилл, комедии или трагедии, где он жил, какое место он занимает в античной литературе». Снова помолчав, Мандельштам ответил. «Он написал Аристею». «Прекрасно», — сказал Церетели. «Действительно, он написал Аристею. Но, может быть, господин студент, вы будете так добры и расскажете нам, что представляет собой Аристея». представляет ли она собою отдельное произведение или является циклом, состоящим из нескольких трагедий. Наступило продолжительное молчание. Гордо подняв голову, Мандельштам молча смотрел на профессора. Больше он ничего не сказал. Церетель отпустил его, и с независимым видом, глядя перед собой, Мандельштам покинул аудиторию. Изложение тыняновского анекдота Каверин подкрепляет собственным объяснением поведения Мандельштама. Сама обстановка экзамена, роль студента, атмосфера, казалось бы, самая обычная, была чужда Мандельштаму. Он жил в своем отдельном, ни на кого не похожем мире, который был бесконечно далек от этого экзамена, от того факта, что он должен был отвечать на вопросы, как будто стараясь уверить профессора, что он знает жизнь и произведения Эсхила. Он был уязвлен тем, что Церетель, казалось, сомневался в этом. Конечно, жизнь показала ему, что он причастен к действительности, хотя бы потому, что она грубо расправилась с ним, но этот случай глубоко для него характерен. Интересно, что знание произведения Схилла предстает укаверенным метафорой, если не обязательным условием, знания жизни. Провал Мандельштама на экзамене мемуарист был склонен интерпретировать как отказ поэта-чудака идти на контакт с жесткой современностью. Теперь обратимся к дневнику Каблукова, который по свежим следам событий записал рассказ Мандельштама о злополучном происшествии. Был Иосиф Эмилиевич Мандельштам, 29 сентября неудачно сдававший экзамен по латинским авторам у малейна Малеин требует знания Катула и Тибула. Мандельштам же изучил только Катула. Тибула переводить отказался, за что и был прогнан с экзамена. При этом у него похитили чужой экземпляр Катула с превосходными комментариями. Сопоставив объективное описание Мандельштамовского экзамена в дневнике Каблукова с билетаризованной версией Каверина, мы получим редкую возможность воочию проследить за тем, как кусок грубой и бедной жизни под пером мемуариста преображается в сладостную легенду. Великому латинисту Александру Иустиновичу Малейну в воспоминаниях Каверина был предпочтен великий эллинист Григорий Филимонович Церетелик. Вероятнее всего потому, что рядом со студентом-чудаком мемуаристу хотелось изобразить профессора-чудака. Церетели такой репутацией обладал, а Малеин нет. Катулу и Тибулу предпочтен Эсхил. Вероятнее всего потому, что мемуаристу хотелось подчеркнуть разницу между Мандельштамом-студентом и Мандельштамом-поэтом. Имя Эсхила Мандельштам в своих стихах упоминает, а имена Катулы и Тибула нет». И, наконец, самое главное, вполне ординарную ситуацию Каверин предпочел изобразить как экстремальную. Студент, выучивший первый вопрос и не подготовивший второго, предстал у него рефлектирующим эгоцентриком, мучительно расплачивающимся за свое неумение и нежелание ладить с жизнью. Характеристика Мандельштама студента Кавериным, а в еще большей степени Владиславом Ходосевичем, окончательно лишится какой бы то ни было степени убедительности Если мы вспомним о том, что экзамен по латинским авторам Мандельштам с оценкой «удовлетворительно» пересдал 18 октября 1916 года. 14 апреля 1915 года умер выдающийся русский композитор Александр Николаевич Скрябин. «Для людей Аполлоновского круга, – отмечает Тименчик, – музыка Скрябина была больше, чем музыкой, заклинанием и предсказанием судьбы поколения». В день, когда Мандельштам узнал о смерти Скрябина, он, кажется, буквально кинулся к далеко не коротко знакомому Блоку, чтобы с ним поговорить о Скрябине. Именно так можно понять скупую и неприязненную запись в Блоковской записной книжке. Сын преподавательницы музыки Мандельштам в течение всей своей жизни не оставлял занятий музыкософией, по меткому слову «каца», то есть попыток уразумения музыки. Можно, конечно, привести мнение придирчивого спутника последних лет жизни Мандельштама Бориса Кузина, который считал, что музыка не была родной стихией поэта. Однако хорошо знавший Мандельштама композитор-футурист Артур Лурие полагал совсем иначе. В своих мемуарах он писал, «Мне часто казалось, что для поэтов, даже самых подлинных, контакт со звучащей, а невоображаемой музыкой – не является необходимостью, и их упоминания о музыке носят скорее отвлеченный, метафизический характер. Но Мандельштам представлял исключение. Живая музыка была для него необходимостью. Стихия музыки питала его поэтическое сознание. «В музыке Осип был как дома, и это крайне редкое свойство», подтверждала Анна Ахматова. «Мне ставили руку по системе Лешетицкого», не без щегольства сообщал сам поэт в египетской марке. из сохранившейся в отрывках Мандельштамовской некрологической статьи «Пушкин и Скрябин» 1914 года, становится понятным, что творчество этого композитора привлекало Мандельштама еще и своей удивительной цельностью, которой, как мы помним, поэт-акмеист был одержим. Центр тяжести скрябинской музыки лежит в гармонии. Гармоническая архитектоника звучного мгновения, великолепная архитектоника в полуночном разрезе звучности – и почти аскетическое пренебрежение к формам. 18 ноября 1915 года Мандельштам вместе с Каблуковым был на концерте дирижера Кусевицкого, посвященном памяти Скрябина. 30 декабря поэт принес Каблукову в подарок второе издание «Камня», выпущенное акмеистическим гипербореем. На обложке этого издания был проставлен 1916 год. По внешности оно не очень удачно. «Жидкая и дряблая бумага, типа плохого верже, невыдержанный шрифт, более чем достаточно опечаток, иногда явно безобразных», с огорчением записал в своем дневнике Каблуков. На второй «Камень» в столичной провинциальной прессе появилось около 20 рецензий, в основном сдержанно-одобрительных. С Своей благожелательностью выделялись отклики Гумилева, Волошина и молодого критика Габриэля гершин -Кройна. Своей резкой недоброжелательностью – Рецензия пушкиниста-скандалиста Николая Лернера. «У господина Мандельштама есть дарование, но рядовое, незначительное, и принесенный им на алтарь русской музы тяжелый, плохо обтесанный и тусклый камень скоро затеряется в груди таких же усердных, но бедных приношений». 20 лет спустя, даря Рудакову второе издание «Камня», Мандельштам снабдил его следующим инскриптом – Эта книжка доставила большое огорчение моей покойной матери, прочитавшей в речи рецензию Лернера. Справедливости ради необходимо напомнить, что в пореволюционные годы Лернер оценивал творчество Мандельштама, особенно его прозу, куда более объективно. Многие рецензенты писали о поэзии автора «Камня» как о наиболее характерном явлении акмеизма, хотя акмеизм к этому времени выдохся уже изрядно. 16 апреля 2014 года На следующий день после очередной встречи с Николаем Гумилёвым Сергей Городецкий отправил ему пространное послание, содержащее обвинение в уклоне от акмеизма, который Гумилёв якобы не считает школой. В ответном письме Гумилёв с обидой утверждает «Решать о моём уходе из акмеизма или из цеха поэтов могу лишь я сам, и твоя инициатива в этом деле была бы только предательской. Я всегда был с тобой откровенен, и, поверь, не стану цепляться за наш союз, если ему суждено кончиться». Впоследствии отношения между двумя вождями акмеизма были до некоторой степени восстановлены. В 1915 году произошла попытка примирения, и мы были у Городецких на какой-то новой квартире, около мечети, и даже ночевали у них, вспоминает Ахматова. Но, очевидно, трещинка была слишком глубокой, и возвращение к прежнему было уже невозможно. Впрочем, Мандельштам успел поссориться с городецкими еще раньше. 21 октября 1913 года на квартире Николая Бруни состоялось заседание цеха, на котором автор камня был временно избран синдиком объединения, вместо отсутствовавшего Городецкого. Вдруг является Городецкий. Пошла перепалка, во время которой Мандельштам и Городецкий наговорили друг другу массу дерзостей и расстались врагами. Из письма Долиново-Садовскому. Как нам еще предстоит убедиться, ссора Мандельштама с Городецким не стала роковой для отношений двух поэтов. Однако домашняя и уютная обстановка акмеистического дружеского кружка, столь ценимая недолгим синдиком объединения, непоправимо потускнела. Из воспоминаний Ахматовой. Мандельштам довольно усердно посещал собрание цеха, но в зиму 1913-14 года, после разгрома акмеизма, Мы стали тяготиться цехом и даже дали Городецкому и Гумилеву, составленное Осипом и мною, прошение о закрытии цеха. Городецкий наложил резолюцию. Всех повесить, а Ахматову заточить. Из тех рецензий на камень, где об акмеизме не говорится ни слова, особого внимания заслуживает отклик на книгу Мандельштама, написанный Максимилианом Волошиным. Передо мной два сборника стихов «Софии Парнок» и «Осипа Мандельштама», вышедшие в этом году, волнующие по-разному, но одним и тем же волнением. Волнением голосов, которые хочется вслушаться, которые хочется остановить, но он скользит, как время между пальцев. Рядом с гибким и разработанным женским контральто, хорошо знающим свою силу и умеющим ею пользоваться, юношеский бас Мандельштама может показаться неуклюжим и отрочески ломающимся, Но какое богатство оттенков, какой диапазон уже теперь намечены в этом голосе, который будет еще более гибким и мощным. Обожавший игровую стихию Волошин не случайно совместил свой отзыв о камне с откликом на книгу Софии Парнок «Стихотворение». Именно Мандельштаму в первых числах шестнадцатого года было суждено вытеснить Парнок из сердца и стихов Марины Ивановны Цветаевой «Годы жизни 1892-1941». Шутки на эту тему процветали в кругу Волошина. Из коктебельских воспоминаний елизавета Тараховской. «Осип Мандельштам очень любил стихи Марины Цветаевой и не любил стихов моей сестры Софьи парнок. Однажды мы разыграли его. Прочитав стихи моей сестры Софьи парнок выдали их за стихи Марины Цветаевой. Он неистово стал расхваливать стихи моей сестры. Когда розыгрыш был раскрыт, он долго злился на всех нас». С сестрами Анастасией и Мариной Цветаевыми Мандельштам познакомился летом 15 -го года в Коктебеле, в гостеприимном доме Волошина. Сам хозяин на эту пору проживал в Париже. Особой теплоты между ними тогда не возникло. В начале января 16 -го года Марина Цветаева и Мандельштам вновь встретились в Петрограде, и эта встреча послужила прологом к первой разделенной, пусть и ненадолго, мандельштамовской любви. Вскоре Цветаевой будет вручено второе издание «Камня» с такой дарственной надписью. «Марине Цветаевой. Камень-памятка». Осип Мандельштам. Петербург. 10 января 1916 года. А 20 января Мандельштам впервые в жизни посетил вторую столицу. «Не договорив со мной в Петербурге, приехал договаривать в Москву». Из письма Цветаевой Кузьмину. В стихах Мандельштама и Цветаевой этого периода... Темы любви и Москвы причудливо наплывают друг на друга, дополняя одна другую. «Что, Марина, когда Москва? Марина, когда весна? О, вы меня действительно не любите!» Эти относящиеся к весне 16-го года реплики, соответственно, Цветаевой и Мандельштама, были по памяти процитированы в позднейшем Цветаевском письме, и в кратком союзе, и в стихотворном диалоге двух поэтов – Цветаевой досталась роль ведущей, а Мандельштаму — роль ведомого. Ассоциации и мотивы из московских стихов Цветаевой, обращенных к Мандельштаму, варьировались и усложнялись в стихотворениях Мандельштама, обращенных к Цветаевой. «Из рук моих нерукотворный град, Прими, мой странный, мой прекрасный брат, А церковки, всех сорок сороков, И реющих над ними клубков, И спаски с цветами ворота» где шапка православного снята. На розвальнях уложенных соломой, едва прикрытые рогожей роковой, от Воробьевых гор до церковки знакомой мы ехали огромную Москвой. А в угличи играют дети в бабки, и пахнет хлеб, оставленный в печи. По улицам меня везут без шапки, и теплится в часовне три свечи. До июня 1916 года Мандельштам посещал Москву столь регулярно, что это дало повод Сигаловой пошутить в письме к Сергию Каблукову, хлопотавшему о месте для поэта в одном из московских банков. Если он так часто ездит из Москвы в Петербург и обратно, то не возьмет ли он место и там, и здесь? Или он уже служит на Николаевской железной дороге? Не человек, а самолет. Между прочим, в Москве Мандельштам посетил перебравшегося туда Вячеслава Иванова,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 В первых числах июня 16-го года Мандельштам приехал погостить к Цветаевой в подмосковный Александров. О развернувшихся здесь событиях поэтесса 15 лет спустя с материнским юмором «Собственная цветаевская автохарактеристика» из письма Кондронниковой поведала в мемуарном очерке «История одного посвящения». «Отъезд Мандельштама в Коктебель»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 Он умолял позволить ему приехать тотчас же, и только неохотно согласился ждать до следующего дня. На следующее утро он приехал. Мы, конечно, сразу захотели вести его гулять. Был чудесный, ясный день. Он, конечно, не пошел, лег на диван и говорил мало. Через несколько времени мне стало скучно, и я решительно повела его на кладбище. День прошел в его жалобах на судьбу, в наших утешениях и похвалах, в еде, в литературных новостях. Вечером, впрочем, ночью около полуночи он как-то приумолк, лег на оленей шкуры и стал неприятен. В час ночи мы проводили его почти до вокзала. Уезжал он надменный. Эхо визитов Александров звучит в последнем из к Цветаевой стихотворении Мандельштама. «Не веря воскресенья чуду, на кладбище гуляли мы».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 Я знаю, он остался белый, под смуглой прядью золотой. Целую кисть, где от браслета еще белеет полоса, Тавриды пламенное лето творит такие чудеса. Как скоро ты смуглянкой стала, и к спасу бедному пришла, Не отрываясь целовала, а гордую в Москве была. Нам остается только имя, чудесный звук на долгий срок. Примишь ладонями моими пересыпаемый песок. Отметим в скобках, что в финальной строфе этого стихотворения обнаруживается синтаксическая двусмысленность из тех, что огорчали Сергея Платоновича Каблукова. Читателю остается только гадать, кого, не отрываясь, целовала Монашенко, изображение Спаса или самого поэта. О внутреннем состоянии Мандельштама, проставшегося с Светаевой, выразительно свидетельствует еще одна деталь из письма поэтессы Киелезавете Эфронт. Кроме того, он страстно мечтал бросить Коктебель и поступить в монастырь, где собирался сажать картошку. Вместе с братьями Осипом и Александром мандельштамами в Коктебельском доме Максимилиана Волошина летом 16 -го года проживали. Еще не написавший своих лучших стихов Владислав Ходосевич, художница Юлия Аболенская, чьей дочери Ольге Ваксель спустя несколько лет предстояло стать героиней мандельштамовской любовной лирики. Если верить Ходосевичу, местное общество отнеслось к Мандельштаму без большой приязни. «Мандельштам астачертел, пыжится, выкурил все мои папиросы, ущемлен и уязвлен, посмешище всекоктебельское», 18 июля писал Ходосевич Диатропову. Следует, впрочем, учитывать то обстоятельство, что и всегда не слишком доброжелательный Ходосевич в данном случае мог быть раздосадован собственным неуспехом на поэтическом вечере, который состоялся 18 июля в Феодосии. Из письма об Оленской к Нахман. Ходосевичу и актеру Массолитинову, на бис читавшему Пушкина, из публики кричали «Довольно этих мандельштамов!» В 20-х числах июля Осип и александра Мандельштамы получили телеграмму от отца с сообщением о тяжелейшем инсульте, который случился у Флоры Осиповны. 26 июля, не приходя в сознание, Мать поэта скончалась в Петербургской Петропавловской больнице. Старшие сыновья успели только на похороны. Заупокойная служба совершилась в доме для отпевания умерших еврейского Преображенского кладбища. Описание этой службы находим в таинственном Мандельштамовском стихотворении, в основу которого легли впечатления от погребения матери. «Эта ночь непоправима, а у вас еще светло. У ворот Иерусалима солнце черное взошло». Солнце желтое, страшнее, баю-баюшки-баю. В светлом храме Иудеи хоронили мать мою. Благодати не имея и священства лишены, В светлом храме Иудеи отпевали прах жены. И над матерью звенели голоса израильтян, Я проснулся в колыбели, черным солнцем осиян. Со смертью матери начался распад семьи Мандельштамов. Свидетельствовал младший брат поэта Евгений Каждый из нас по-своему пережил это тяжелое горе. Мы сразу ощутили пустоту и неустроенность. Мучила мысль о нашей вине перед матерью за ее раннюю смерть, о нашем эгоизме, недостаточном внимании. Смерть матери оставила свой след на душевном складе всех сыновей. Особенно сильно поразила она наиболее реактивного из нас, Осипа. Чем старше становился Осип, тем острее ощущал он свою вину перед мамой. Со временем Осип до конца понял, чем ей обязан, что она сделала для него. Полукомический и трогательный штрих из мемуаров Нины Бальмонт-Бруни. Они с братьями страшно любили свою мать, и когда нуждались в деньгах, то посылали друг другу телеграмму. Именем покойной матери пришли сто, или прошу сто. Иосип Эмилевич говорил, никогда не было отказов, но зато мы этим и не злоупотребляли. Новый 1917 год мандельштам встретил у Каблукова, успев пережить еще одну влюбленность в грузинскую книжну Соломею Николаевну Андроникашвили, Андроникову. Годы жизни 1888-1982. Нервная, очень подвижная, она все делала красиво. Красиво курила, красиво садилась с ногами в большое кресло, красиво брала чашку с чаем, и даже в ее манере слегка сутулиться и наклонять вперед голову, когда она разговаривала с стоя, было что-то милое и женственное. Из рассказа Карачаровой «Ученик-чародея», прототипом героини которого, как установил Тименчик, послужила Андроникова. Мандельштам посвятил ей несколько стихотворений, в том числе прославленную Соломинку. «Когда, Соломинка, не спишь в огромной спальне», И ждешь бессонное, чтобы важен и высок, Спокойной тяжестью, что может быть печальней, На веки чутки испустился потолок. Соломка звонкая, соломинка сухая, Всю смерть ты выпила и сделалась нежней. Сломалась, милая соломка неживая, Нет, соломея, нет, соломинка скорей. Февральская революция застала поэта в Петрограде. Десять лет спустя в повести «Египетская марка» 1927 год, он пренебрежительно обзовет автомобили Временного правительства шалами, само правительство лимонадным, а государство уснувшим как окунь. Но это, без сомнения, ретроспективная оценка. Первоначально Мандельштам встретил февраль 1917 года с воодушевлением. Тоддес совершенно справедливо отметил, что о тогдашних настроениях поэта красноречиво свидетельствует принятое им весной семнадцатого года решение опубликовать свое недавно написанное стихотворение «Дворцовая площадь». Стихотворение это завершается зловещей эмблемой черно-желтого императорского штандарта. «Только там, где твердь светла, черно-желтый лоскут злится, словно в воздухе струится желчь двуглавого орла». И все-таки до октября 1917 года Мандельштам ощущал себя в большей мере частным человеком, чем поэтом-гражданином. В конце мая 1917 года он, не отступая от уже сложившейся традиции, покинул столицу и уехал в Крым. Много позднее в стихотворении «С миром державным я был лишь ребячески связан» 1931 год, Мандельштамовский отъезд из Петрограда был мотивирован так. «Чуя грядущие казни!» от рева событий мятежных, я убежал к нереидам на Черное море. И от красавиц тогдашних, от тех европейно-кнежных, сколько я принял смущения надсады и горя. Среди тех, кто окружал Мандельштама в Крыму летом и осенью семнадцатого года в Алуште, красавиц было предостаточно. Это и Анна Михайловна Зельманова, и Соломея Николаевна Андроникова, и поэтесса Анна Дмитриевна Радлова – чьи стихи Михаил Кузьмин хвалил, а Мандельштам пародировал. Легенда о его увлечении Анны Радловой ни на чем не основана. Сочла нужно указать в своих листках из дневника, ненавидевшее Радлову Ахматова. 3 августа, в день именин Андрониковой, компанией поэтов и филологов, была разыграна шуточная пьеса «Кофейня разбитых сердец», сложенная при участии Мандельштама. Он сам выведен в пьесе под именем поэта Дона Хазе Тижаманда. Перевод на французской фамилии – Мандельштам. В пьесе этот персонаж изъясняется строками из чуть переиначенных мандельштамовских стихотворений. Интересно, что никому из компаний, включая Зельманову и Андронникову, по-видимому, не были известны стихи целомудренно сдержанного Мандельштама о любви. Не случайно в уста героя был вложен такой монолог – обыгрывающей заглавие первой мандельштамовской книги. любовной лирики я никогда не знал, в огнеупорной каменной строфе о сердце не упоминал». Также обратим внимание на то обстоятельство, что сцена с участием его героя содержит своеобразный травестийный комментарий к будущим мандельштамовским строкам о смущении на отца Диегоре, принятым им от европейно книжных. Из восьми реплик, обращенных к несчастному поэту, главной героине кофейни кофейне, Суламифью, четыре звучат не слишком ласково. Чушь, вздор, ступайте-ка влюбиться, да повздыхать, да потомиться. Тогда пожалуйте в кафе. Куда ты лезешь? Ишь какой проворный! Проваливай! Как эта мысль вам в голову пришла? Спустя несколько дней после именин Соломеи Мандельштам пришел в гости на еще одну Алуштинскую дачу, где поселился художник Сергей Юрьевич Судейкин со своей красавицей-женой Верой Артуровной. Этот визит описан в дневнике Судейкиной. Белый двухэтажный дом с белыми колоннами, окруженный виноградниками, кипарисами и ароматами полей. Здесь мы будем сельскими затворниками, будем работать и днем дремать в тишине сельских гор. Так и было. Рай земной. И вдруг появился Осип Мандельштам. Как рады были моему Мы повели его на виноградники Ничего другого не можем вам показать. Да и угостить можем только чаем и медом. Хлеба нет. Но разговор был оживленный, не политический, а об искусстве, о литературе, о живописи. Остроумный, веселый, очаровательный собеседник. Мы наслаждались его визитом. Сознательно или бессознательно Вера Артуровна воспроизвела в своем рассказе ситуацию знаменитой Тавриды Константина Батюшкова. «Друг милый, ангел мой!» Сокроемся туда, где волны кроткие тавриду омывают, и фебовые лучи с любовью озаряют им древние Греции священные места. Где путник с радостью от зноя отдыхает, под говором древес, пустынных птиц и вод. Там, там нас хижина простая и ожидает, домашний ключ, цветы и сельский огород. Мандельштам, для которого Батюшков был поэтом, с чьей биографией он во многом делал собственную жизнь,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 Мимо белых колонн мы пошли посмотреть Виноград, где воздушным стеклом обливаются сонные горы. В начале октября в Феодосии Мандельштам мимолетно пересекся с сестрами Цветаевыми. Реплика Марины, обращенная к Анастасии и ее спутникам. «Пожалуйста, не оставляйте нас вдвоем». В Петроград Мандельштам возвратился 11 октября 1917 года, то есть к самой кульминации событий мятежных –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 «Я идеализирую Керенского, называя его птенцом Петра, а Ленина называю Временщиком». Сделав поправку на специфику процитированного документа, примем к сведению содержащуюся в нем информацию. Тем более, что в стихотворении «Когда Октябрьский нам готовил Временщик», который в протоколе допроса фигурирует под заглавием «Керенский», Мандельштам дал весьма недвусмысленную оценку действиям обеих противоборствующих сторон. «Керенского распять потребовал солдат, и злая чернь рукоплескала. Нам сердце на штыки позволил взять пилат, чтоб сердце биться перестало». А в другом, своем послеоктябрьском стихотворении, обращенном Канне Ахматовой, Мандельштам горестно сокрушался, не забывая при этом обыгрывать название эсеровской газеты, в которое это стихотворение было помещено. «И в декабре семнадцатого года все потеряли мы, любя. Один ограблен волею народа. Другой народ ограбил сам себя. Вместе с Ахматовой в конце 1917-го, начале 1918 -го года, Мандельштам участвовал в концертах политического Красного Креста, выручка от которых предназначалась для заключенных в Петропавловской крепости членов Временного правительства. Революцию Мандельштам встретил вполне сложившимся, и уже, хотя и в узком кругу, известным поэтом, писала Ахматова. Душа его была полна всем, что совершилось. Мандельштам одним из первых стал писать стихи на гражданские темы. Революция была для него огромным событием, и слово «народ» не случайно фигурирует в его стихах. Особенно часто я встречалась с Мандельштамом в 1917-18 годах, когда я жила на Выборгской у Срезневских. Частые встречи Мандельштама и Ахматовой разрешились неожиданным кризисом. Из Ахматовских мемуаров После некоторого колебания решаюсь вспомнить в этих записках, что мне пришлось объяснить Осипу, что нам не следует так часто встречаться, что может дать людям материал для превратного толкования наших отношений. После этого, примерно в марте 1918 года, Мандельштам исчез. Он неожиданно очень грозно обиделся на меня. В дневнике Павла Лукницкого изложена куда более жесткая версия всего происшедшего. Было время, когда Осип Мандельштам сильно ухаживал за нею. Он был мне физически неприятен, я не могла, например, когда он целовал мне руку. Одно время Осип Мандельштам часто ездил с ней на извозчиках. Анна Андреевна сказала, что нужно меньше ездить, во избежание сплетен. Если бы всякому другому сказать такую фразу, он бы ясно понял, что не нравится женщине, ведь если человек хоть немного нравится, он не посчитается ни с какими разговорами, а Мандельштам поверил мне прямо, что это так оно и есть. Объективности ради напомним, что во второй книге Надежды Яковлевны, не бывшей, впрочем, непосредственной свидетельницей обострения отношений между двумя поэтами, все акценты расставлены совершенно по-иному. Мандельштам называл это «ахматовскими фокусами» и смеялся, что у нее мания, будто все в нее влюблены. Я понимаю обиду Мандельштама, когда Ахматова вдруг упростила отношения в стиле «мальчика очень жаль» и профилактически отстранила его. В апреле 1918 года Мандельштам устроился делопроизводителем и заведующим бюро печати в Центральную комиссию по разгрузке и эвакуации Петрограда. Советская служба вряд ли стала для него только вынужденным компромиссом с новыми властями, оправданным необходимостью добывать средства для своего существования. «Примерно через месяц я делаю резкий поворот к советским делам и людям», показал Мандельштам на допросе в 1934 году. Формула «делаю поворот» находит многозначительное соответствие в программном Мандельштамовском стихотворении «Прославим братья сумерки свободы», написанном в мае 1918 года. Исследователи до сих пор спорят, о каких сумерках идет речь в этом стихотворении, вечерних или утренних.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 От презрения и ненависти к новому порядку Мандельштам повернул к признанию исторической закономерности и даже необходимости всего случившегося. От горделевого осознания собственного изгойства он поворотил к стремлению объединить себя с тем народом, волею которого оправдывала свою политику, пришедшая к власти сила. «Октябрьская революция не могла не повлиять на мою работу, так как отняла у меня биографию, ощущение личной значимости», пишет Мандельштам в 1928 году. «Я благодарен ей за то, что она раз навсегда положила конец духовной обеспеченности и существованию на культурную ренту». 1 июня 1918 года Мандельштам по рекомендации Луначарского поступил служить в Наркомпрос на должность заведующего под отделом художественного развития учащихся в отделе реформы высшей школы с окладом 600 рублей. Когда комиссариат переехал в Москву, Мандельштам также перебрался в новую старую столицу. Из воспоминаний мандельштамовского сослуживца Петра Кузнецова. Работа была нудная, канцелярская. Самым интересным в ней были командировки для описания библиотек, сохранившихся в конфискованных помещичьих усадьбах. В Москве поэт пережил короткий рецидив возврата к своим прежним политическим пристрастиям, хотя от методов борьбы... диктуемых этими пристрастиями, он отрекся давно и навсегда. «Все виды террора были неприемлемы для Мандельштама», свидетельствовала Надежда Яковлевна. Убийцу Урицкого Мандельштам встречал в бродячей собаке. Я спросила про него. Мандельштам ответил сдержанно и прибавил. «Кто поставил его судьей?» Эта канегисеру принадлежит вполне серьезная фраза. «Мандельштам оказывает мне честь, что берет у меня деньги». Поэт поселился в гостинице «Метрополь», где проживали советские чиновники самого разного ранга. В 1923 году Мандельштам ностальгически вспоминал в очерке «Холодное лето». Когда из пыльного урочища «Метрополя» мировой гостиницы, где под стеклянным шатром я блуждал в коридорах улиц внутреннего города, изредка останавливаясь перед зеркальной засадой или отдыхая на спокойной лужайке с плетеной бамбуковой мебелью, я выхожу на площадь, Еще слепой, глотая солнечный свет, мне ударяет в глаза величавая яфь революции, и большая ария для сильного голоса покрывает гудки автомобильных сирен. В Москве Осип Эмильевич завел, если не дружбу, то близкое товарищество с левыми эсерами. Он начал активно печататься в левоэсеровских изданиях, уцелевшие сотрудники которых позднее вспоминали, что между собой они даже называли автора «Сумерек свободы» нашим поэтом. В одной из таких изданий, газету «Раннее утро», Мандельштам передал для опубликования свое таинственное, по оценке Ахматовой, стихотворение «Телефон». «На этом диком, страшном свете, Ты друг полночных похорон, В высоком, строгом кабинете, Самоубийцы, телефон. Асфальта черные озера, Изрытый яростью копыт, И солнце, солнце будет скоро, Безумный петел прокричит».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 И только голос, голос птица летит на пиршественный сон. Ты, избавление, и изорница, самоубийство. Телефон. Москва, июнь 1918 года. Какие важные для нас обстоятельства вычитываются из этого стихотворения? Первое, по-видимому, речь идет о самоубийстве государственного человека. На это как будто указывает упоминание о высоком строгом кабинете самоубийцы. Второе. Высокий строгий кабинет помещался неподалеку от театральной площади, что позволило Мандельштаму ввести в стихотворение театральный образный ряд. Возможно, кабинет самоубийцы находился в гостинице «Метрополь», и это позволяет высказать предположение, что Мандельштам встречался с будущим самоубийцей в «Метрополе», а, может быть, даже был его соседом. Третье. Нечасто встречающееся у раннего Мандельштама Подробная датировка стихотворения «Июнь 1918 года» наводит на мысль о том, что оно было написано по свежим следам самоубийства, причем поэт это подчеркивал. И еще одно соображение. Почему Мандельштам хотел напечатать свое загадочное и явно не газетное стихотворение «В раннем утре»? Не потому ли, что газета эта каким-то образом откликнулась на самоубийство героя стихотворения, тем самым предлагая читателю пусть и невнятную, но все же подсказку. Единственным сообщением о самоубийстве государственного чиновника, опубликованным в раннем утре в мае-июне восемнадцатого года, является следующая краткая заметка под заголовком «Самоубийство комиссара», напечатанная в номере от 28 мая. В доме номер 8 по Ермолаевскому переулку выстрелом из револьвера в висок покончил с собой на своей квартире комиссар по перевозке войск Черкунов. Мотивы самоубийства не выяснены. Увы, поиски в московских архивах и в опубликованных источниках никакой информации о Черкунове не дали. Может быть, он был сослуживцем Мандельштама еще по Центральной комиссии по разгрузке и эвакуации Петрограда? Самоубийство комиссара могло быть как-то связано с грандиозным пожаром на Московско-Казанской железной дороге, который бушевал 27-28 мая 1918 года. В сумбурном интервью газете «Наше время» следователь глухо намекнул на неких вредителей и саботажников, чьи действия стали причиной пожара. Суммируя все сказанное, можно попытаться восстановить обстоятельства, сопровождавшие написание стихотворения Мандельштама «Телефон». Каким-то образом, узнав о подробностях «Звонок по телефону», «Отъезд домой», «Самоубийство», «Гибели своего соседа по метрополию», «Комиссара по перевозке войск», «Заговорщика» и «Саботажника» Черкунова, Мандельштам написал стихотворение «Телефон», которое затем передал в газету «Раннее утро», которое напечатало вынужденно краткое сообщение о самоубийстве. Но «Раннее утро» не решилось опубликовать это стихотворение. Остается добавить, что ближайший сподвижник известного деятеля левоэсеровской партии чекиста Якова Блюмкина носил фамилию, сходную с фамилией самоубийца комиссара Черкунов. С Блюмкиным, еще одним своим соседом по метрополю, Мандельштам вступил в серьезный конфликт в начале июля 1918 года. Обстоятельства этого конфликта изложены в билетаризованных мемуарах Георгия Иванова, в показаниях Феликса дзержинского на прием к которому мандельштам сумел пробиться с помощью ларисы рейснер по делу об убийстве блюмкиным германского посланника мирпаха приведем здесь версию дзержинского которая как ни странно заслуживает большего доверия за несколько дней может быть за неделю до покушения я получил от федора раскольникова мужа поэтессы ларисы рейснер и мандельштама в петрограде работают луначарского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 Однако к этой информации следует отнестись с осторожностью. Вряд ли у Блюмкина на руках были такие ордера. Его тогдашняя должность в ЧК не имела прямого отношения к расстрелам. Спасаясь от Блюмкина, Мандельштам спешно покинул Москву. «В начале июля я захворал истерией». Таким объяснением он отделался, мотивируя на заседании Наркомпроса свой самовольный отъезд из столицы. В течение следующих семи месяцев поэт постоянно курсировал между Петроградом и Москвой. С конца 1918 года наступает политическая депрессия, вызванная крутыми методами осуществления диктатуры пролетариата. Из протокола допроса Мандельштама от 25 мая 1934 года. В середине февраля 1919 года, накануне репрессий против левых эсеров, Мандельштам вместе с братом Александром уехал в Харьков. Здесь он получил должность с пышным названием, заведующий поэтической секцией Всеукраинского литературного комитета при Совете искусств Временного рабоче-крестьянского правительства Украины. В Харькове Мандельштам оказался одновременно с Георгием Шенгели и Рюриком Ивневым. В мемуарах Ивнева встречаем выразительное описание мандельштамовских настроений той поры. «С Мандельштамом творилось что-то невероятное. Точно кто-то подменил петербургского Мандельштама». Революция ударила ему в голову, как крепкое вино ударяет в голову человеку, никогда не пившему. Я никогда не встречал человека, который бы так, как Осип Мандельштам, одновременно и принимал бы революцию и отвергал ее. В конце марта, начале апреля 19 года поэт, сопровождаемый братом Александром и все тем же Ивневым, переехал в столицу Украины. Осип Мандельштам, пронес через Киев маску нарочитого ничтожества и вино стихов прекрасно сухих и неожиданных. В одном из своих тогдашних стихотворений портрет Мандельштама набросал молодой киевский литератор Рафаил Скомаровский. «На выливающемся воске гадать вам снова суждено, глядя с улыбкой подростка за венецейское окно». Эти строки эхом отозвались в мандельштамовской «Венеции», «В жизни, мрачной и бесплодной, для меня значение светло. Вот она глядит, с улыбкою холодной, в голубое дряхлое стекло». А другой юный киевский поэт Юрий Терапиано впервые увидел Мандельштама в богемном кафе «Хлам» художники, литераторы, артисты, музыканты, за которого Мандельштам сделался по приезде в Киев. Невысокий человек, лет 35-ти, с рыжеватыми волосами и лысинкой, бритой, сидя за столом, что-то писал, покачиваясь на стуле, не обращая внимания на принесенную ему чашку кофе. 1 мая 1919 года, во время празднования в хламе дня рождения критикой поэта Александра Дейча, Мандельштам познакомился с юной художницей Надеждой Яковлевной Хазиной. Годы жизни 1899-1980 которой было суждено стать подругой всей его жизни. Из дневника Дэйча. Неожиданно вошел Осип Мандельштам и сразу направился к нам. Я по поблизорукости сначала не узнал его, но он представился. Осип Мандельштам приветствует прекрасных киевлянок. Поклон в сторону Нади Хазиной. Прекрасных киевлян. Общий поклон. Оживленная беседа. Попросили его почитать стихи, он охотно согласился. Читал с закрытыми глазами, плыл по ритмам. Открывая глаза, смотрел только на Надю. Меньше чем через месяц, 23 мая, Дейдж фиксировал в своем дневнике. Польская кофейня на паях. Появилась явно влюбленная пара. Надя ха и О.М. Она с большим букетом водяных лилий, видно были на Днепровских затонах. Сама Надежда Яковлевна писала в своей второй книге. В первый же вечер он появился в хламе, и мы легко и бездумно сошлись. Своей датой мы считали 1 мая 19 года, хотя потом нам пришлось жить в разлуке полтора года. В тот период мы и не чувствовали себя связанными. Но уже тогда в нас обоих проявились два свойства, сохранившиеся на всю жизнь – легкость и сознание обреченности. Мы ездили на лодке по Днепру, и он хорошо управлял рулем и умел отлично без усилий грести – только всегда спрашивал, а где старик? Так назывался водоворот, в котором часто гибли пловцы. Конец третьей дорожки первой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.